Глава двадцать Белый конверт. Я снова погрузился в воспоминания Марка. В очередной раз наблюдал со стороны за его действиями будто незримый бесплотный дух, что не в силах ничего сделать и ни на что повлиять. Мне только и оставалось, что наблюдать за тем, что творит мой визави. Все было так же, как и в предыдущие разы, лишь за одним исключением но очень важным, меняющим всё на корню и заставляющим относиться к происходящему серьезно. В этот раз видение не прерывалось. Оно длилось долго, будто я смотрел кино, полноценное, без обрывов и неясных сцен. Раньше все подобные воспоминания выглядели так, будто при монтаже уже отснятой кинокартины режиссер вместе с монтажером ползают по полу, собирая разрозненные, хорошенько перемешанные и местами даже обгоревшие куски пленки, пытаясь совместить какие-то из них, чтобы сложить хотя бы кусочек этого длинного, узкого пазла. В этот раз кусочек пазла уже был сложен, и мне оставалось лишь наблюдать за происходящим, сопоставлять факты, делать выводы и строить предположения. Сделать-то я все равно ничего не мог, разве что проснуться, но происходящее казалось слишком важным для того, чтобы вот так просто отмахиваться от него. Все началось с того, что Марк находился в своей убогой крошечной квартирке где-то на задворках города. Он стоял в тесной душевой, совмещенной с туалетом, согнувшись над умывальником. С его изможденного лица и даже частично с волос стекали струи воды. Он стоял болезненно бледный и опирался на раковину ладонями, потому что без этого просто не смог бы стоять. Ему было хреново. Судя по конвульсивным содроганиям тела, парня выворачивала наизнанку рвота. Выворачивала уже давно. Так давно, что очередной спазм не выдавливал из него ничего, кроме отвратительных звуков, но ему не становилось легче. Каждый раз его ноги подкашивались от слабости, и если бы он не держался из-за измятую металлическую раковину, то давно бы уже упал. После каждого раза он злобно отплевывался и подставлял голову под велоструящуюся струящуюся воду из ржавого крана. Она текла по волосам парня и по бледному лицу. На какое-то время Марк даже казался более здоровым. Его кожа разглаживалась, появлялось выражение облегчения, будто вода снимала все его боли. Правда, это длилось недолго. Потом его скручивало снова, и рвотные позывы начинались сначала с еще большей силой. Мучения Марка продолжались минут пять, а может и дольше. Ощущение времени во сне все же было не таким четким, как наяву. Пока Марк страдал над раковиной, я даже заскучал, и, пользуясь тем, что могу управлять, если не его, то хотя бы своим телом, огляделся. Даже смог выглянуть в щель при открытой двери, что вела в душ, но кроме брошенного прямо на пол грязного матраса, ничего не разглядел. Хотя нет, вру, разглядел. Лежащую возле матраса красноречивую композицию в стиле современного искусства. Гнутую ложку, пакет с белым порошком и упаковку одноразовых шприцов. Все было очевидно. И, судя по всему, Марк подсел совсем недавно, если он до сих пор пользуется одноразовыми шприцами. Впрочем, то, что он до сих пор был похож на нормального человека, даже на прилично развитого в физическом плане, подтверждало еще раз, что он только начал. Кстати, я никогда не замечал на его руках следов от уколов. Возможно, при переносе моей души в чужое тело оно залечило все раны, особенно если вспомнить момент, когда профессор Громов поинтересовался у меня насчет вскрытия и попросил расстегнуть рубашку. Тогда я не обнаружил на себе никаких порезов. Тут, похоже, было то же самое. Если даже следы от уколов у Марка и были, то они исчезли, когда у его тела появился новый владелец. Наконец парню полегчало он еще секунд двадцать постоял, сунув голову под кран, а потом шатающейся походкой переместился в комнату, оставляя за собой мокрые следы. Затем оделся в потрёпанную, явно видавшую вида одежду, которая, тем не менее, была у него самой приличной, если глянуть на то, что торчало из шкафа. Потом обулся в коридоре и вышел из своей квартирки. Полегчало ему не сильно, но он мог даже выпрямиться. Правда, все равно порой тяжело дышал, как старик с одышкой. Порой останавливался и вытирал пот солба дрожащими пальцами. На улице было утро. Судя по количеству людей, не самое раннее. Примерно то самое время, когда основная часть уже добралась до работы, и остались лишь те, кто уже опаздывает и несется во весь опор. Сколько точно было времени, я не мог бы сказать наверняка. Солнце пряталось за высокими зданиями, а часов Марк не носил. Скорее всего, просто денег на них не было. Возможно, у него имелся при себе смартфон, но он его не доставал и не пользовался им. В любом случае, сам Марк явно шел не на работу. Это было понятно как по его расслабленной, неторопливой походке, в отличие от остальных прохожих, так и по неприязненным взглядам, которые он на них кидал. Будто они занимались сейчас чем-то предосудительным, и он никогда бы не опустился до их уровня. Казалось, он ненавидел весь белый свет, а не только прохожих. Он часто морщился, куда бы ни смотрел, и делал это с презрением и злобой, будто это придавало ему силы и заставляло идти дальше. Марк даже транспортом не пользовался. Так и шел по улицам на протяжении минут десяти, шаркая по асфальту с битыми кроссовками и держа руки в карманах. Я следовал за ним и по пути активно осматривался, пытаясь углядеть хоть какие-то знакомые ориентиры, чтобы потом найти это место наяву. Но, видимо, в этой части города мне бывать еще не приходилось. Ничего знакомого я так и не разглядел. Наконец Марк куда-то дошел. Воровато оглянувшись, он свернул в узенький переулок между двумя невысокими домами. Переулок был такой узкий, что в нем даже в разгар дня было темно. Стены зданий просто отсекали солнечные лучи, и казалось, что здесь всегда были сумерки. Марк шел по переулку, распинывая попадающийся под ноги мусор, которого тут было в изобилии и, наконец, добрался до тупика, где переулок изгибался под прямым углом и упирался в стену одного из домов. В стене была сделана арка, которая, наверное, раньше куда-то вела, но сейчас вместо двери в ней клубилась лишь чернота. Малочисленные солнечные лучи туда проникнуть не могли, и в итоге там образовалась густая, как сметана, тень, будто ночь в отдельно взятом месте. Марк остановился прямо возле арки и нервно оглянулся. Облизнул потрескавшиеся и бледные губы, Резким движением взлохматил волосы и еще раз оглянулся, притопывая ногой по земле. Вел он себя как психопат, который чувствует себя в западне. Тревожился, вертел головой, покрывался испариной, его пальцы нервно подрагивали. Но так продолжалось недолго. Буквально минута нервного тика и тьма в арке шагнула вперед. Непроницаемо черный покров облепил силуэт, будто влажная занавеска, истек с тела того, кто пришел навстречу к Марку. Оказалось, что его я уже видел. Это был тот самый человек в маске, похожий на птичий череп. Она напоминала череп очень отдаленно, но больше никаких сравнений в голову мне не пришло. Маска полностью закрывала все лицо незнакомца и была единственным белым элементом в его черном одеянии. Заверив гостя, Марк резко успокоился. Паника отпустила его, и он смог даже немного расслабиться. Его пальцы перестали дрожать, а нога больше не постукивала нервно об асфальт. Парень подошел к новоприбывшему, глядя на него снизу вверх. Человек в маске был на полторы головы выше Марка и остановился на расстоянии вытянутой руки. И человек в маске покрыл это расстояние той самой вытянутой рукой, в пальцах которой, как сигарета, между указательным и средним, был зажат белый конверт. Марк взял его и тут же распечатал, внимательно глядя на то, что оттуда выпадет. В эту секунду он снова занервничал. Нервный тик опять взял над ним вверх, пальцы опять задрожали. Из конверта на ладонь Марка вывалилась небольшая цветная фотография, сделанная явно наспех и без подготовки. На снимке был изображен молодой подкачанный блондин в обтягивающей футболке, заходящий в двери какого-то здания и на мгновение обернувшийся прямо в камеру. Снимали его явно во время скрытого наблюдения. Марк несколько секунд внимательно смотрел на фотографию, а потом положил ее обратно в конверт и поднял глаза. «Человека в маске рядом уже не было», Лишь тьма в арке успокаивалась, как вода, в которую кинули камешек. Марк хмыкнул, убрал конверт в карман штанов, развернулся и пошел прочь из переулка. Я уже было собрался следовать за ним, но внезапно без какого-либо предупреждения меня перекинуло в другое время и другие воспоминания Марка. То ли в другой день, то ли с разницей всего лишь несколько часов, я так и не понял. Единственное, что было ясно, на улице стоял уже яркий полдень, судя постоящему в зените солнцу а марк был занят тем что наблюдал за кем то раскинувшись на уличной лавочке и делая вид что читает книгу на самом деле вместо книги у него был потрепанный блокнот с засаленными страницами посередине которого в качестве закладки лежал обгрызенный карандаш наблюдал марк немного ни немало ни за тем самым блондином фотографию которого получил от человека в маске парень вел наблюдение на неизвестной мне площади с фонтаном в центре Ну а блондин, стоя перед группой молодых людей, показывал им под музыку разные физические упражнения, а они за ним повторяли. Причем не по принуждению, а очень охотно и добровольно. Это было что-то вроде преподавания. Обучающимся даже было весело, если судить по их довольным лицам, да и самому блондину это доставляло удовольствие. Один лишь Марк кривился при виде их занятия и делал пометки в блокноте. И тут возникла проблема. Я не мог прочитать то, что он пишет, из-за его неразборчивого подчерка. Сплошные каракули, очень торопливые и скачущие строки. Как он в них сам-то разбирался? Блондин с компанией, кстати, были не единственными, кто занимался физкультурой на площади. Судя по всему, тут проходил то ли фестиваль, то ли праздник. Повсюду, куда ни кинь, стояли огороженные площадки, на которых молодые девчонки и ребята занимались кто чем. Кто-то лазал по искусственным скалам, кто-то катался на велосипедах. Кто-то играл в игры с мячом, кто-то проводил эстафету. Рассмотреть больше я не успел. Меня опять без предупреждения перекинуло в новую ситуацию и новое воспоминание. На сей раз Марк, укрывшись в неизвестном мне переулке за мусорным баком, наблюдал за стеклянной витриной кафе, находящегося через дорогу. Там с красивой брюнеткой сидел все тот же блондин. На столике перед ними стояли большие кофейные чашки, пара тортиков. А сами молодые люди мило и оживленно общались, периодически прерываясь на посмеяться и будто бы невзначай коснуться друг друга. И каждый раз, когда случалось что-то подобное, Марк хмурился и принимался остервенело грызть карандаш, буквально роняя кусочки дерева на свой блокнот. Он снова ненавидел все вокруг. И опять новый скачок во времени. Дело уже шло к вечеру. Марк находился возле кинотеатра уже в другой одежде, спрятав лицо под видавшим виды капюшоном. Он внимательно изучал стенд с рекламными постерами свежих фильмов, а на самом деле смотрел в щели между панелями, на которых они наклеены. Следил за входом в кинотеатр. Вот сеанс кино закончился, и двери распахнулись, выпуская наружу толпу оживленно гомонящих, обсуждающих увиденное людей. Среди них и блондин с той самой девушкой из кафе. Она держала его под руку и буквально заглядывала ему в рот, слушая его восторженное мнение. Они вместе подошли к ярко-красной машине, стоящей возле тротуара. Блондин щелкнул брелком, заставляя сигнализацию моргнуть и отключиться, а затем галантно открыл дверь для девушки, после чего уселся сам. Машина загурила мотором и отъехала от кинотеатра. А Марк тут же принялся записывать что-то в блокнот, иступленными, истеричными движениями, давя на карандаш так, что тот пропарывал бумагу. А затем он добавил и номер машины. Вот его я смог идентифицировать, поскольку цифры он писал, будто цифровые часы время показывают, набором коротких прямых палочек, и эти цифры в точности совпадали с номером. Потом я увидел, как Марк наблюдает за блондином на утренней пробежке, следуя чуть сзади на велосипеде, на раме которого болтался обрывок цепи с кодовым замком. Потом, как Марк, забравшись на дерево, подсматривает в окно особняка, слегка похожего архитектурой на особняк «Тююдор», И, как венец всего этого, Марк снова пришел в тот же переулок только уже поздним вечером. Таким поздним, что кромешная тьма в злополучной арке уже не казалась такой кромешной. Она везде была такая. Тень поглотила весь переулок, и, казалось, там вообще невозможно двигаться без света. Даже если ничего не попадется под ноги, то как минимум пройдешь свой поворот и расквасишь нос о стену на пути. Но Марк нашел путь, без всякого света нашел. Он явно не в первый раз был здесь. Единственное, что сообщило о появлении человека в маске на сей раз, это птичий череп, который едва заметно светился в темноте. То ли специально, то ли хрен пойми для чего. Человек в маске что-то сделал, и в его руках затеплился маленький и слабый огонек, не больше пламени свечки, только без свечки, и холодный, как свет в операционной в больнице. Маг. Этот человек маг. Если раньше можно было предположить, что он пользуется чужой сетью портальных меток, то теперь сомнений не осталось. У него нет в руках никаких артефактов. Он создает свет голыми руками, а значит, он маг. Увидев человека в маске, Марк, как и в прошлый раз, моментально успокоился и даже кивнул ему по-свойски. Как и в прошлый раз, остановившись на расстоянии вытянутой руки, человек в маске чего-то ждал. Марк раскрыл свой дневник и вырвал из него несколько страниц. На одной из них... Я разглядел номер машины блондина. Страницы он отдал человеку в маске, и тот, не торопясь, взял их затянутыми в черную кожу пальцами. Ну а другой передал Марку еще один конверт, в который тот полез с таким остервенением, будто там как минимум купон на исполнение одного желания должен лежать. Но там оказались деньги. причем не такие уж и крупные. Примерно тысяч тридцать соло но глаза Марка загорелись так, будто он мысленно уже покупал себе на эти деньги личный остров и заселял его девчонками модельной внешности. Но что конкретно он сделал с этими деньгами, мне выяснить не удалось, поскольку память снова перекинула меня через какое-то время. Я снова следил за Марком, а Марк в очередной раз стоял в темном переулке, прятал лицо под капюшоном и следил за улицей. За дорогой, если точнее. А еще точнее — за перевернутой и пылающей ярко-красной машиной С хорошо знакомым мне номером. Он просто стоял, смотрел, как она горит, и... улыбался. Довольно и мстительно. Как будто те, кто находился в этой машине, из гарантии погибли, так как вокруг нее не было видно ни единого раненого человека, лишь невредимые, но боящиеся подойти из-за жара. Чем-то очень сильно насолили Марку в прошлом. Настолько сильно, что он собрал о них нужную информацию и передал определенным людям, чтобы они их устранили в удобное время и удобным способом. Да еще и денег за это получил. Но против этой версии говорило то, что дальше я увидел, как Марк снова является навстречу с человеком в маске и снова получает от него конверт. Но чья фотография находится в конверте, увидеть я уже не успел, потому что проснулся.